Глава 11. Мутанты. Несмотря на то, что ночью мутанты с острова продолжали попытки добраться до моей тушки, а жнецы белки мешали им, безжалостно убивая Спал я хорошо. Как-то быстро привык. Когда солнышко выглянуло, я выполз из палатки и потянулся. Сделал небольшую зарядку, искупался на свой страх и риск и начал подготовку к рейду. Вчера облетая остров, я старался выжать все из моей скорости. Боялся, что нападут мутанты и сожрут. Они, кстати, часто и нападали, правда, редко, когда догоняли. Так вот, облетев вчера остров, я в голове нарисовал его форму, неправильный полумесяц, вытянутый с севера на юг. По его береговой линии были раскиданы домики и коттеджи, но зомби я так и не увидел. Зато здания стали неплохими гнездами для мутантов, особенно для змей и реже пауков. Бр. Сейчас я на всех парах летел к большому отелю у берега. Недалеко от которого обнаружил причал и вертолетную площадку. И все бы ничего, только вот эти места кишели змеями, которые в основном прятались внутри зданий, но и снаружи их было немало. Они охотились на обезьян, грызунов, рыб. Но и змеек часто сжирали другие мутанты. Я сам видел, как стая огромных попугаев устроила кровавая моцило восход И последним пришлось спешно уползать внутрь зданий. Я подлетел поближе и завис в воздухе. Высоко я не поднимался, метра два-три, боюсь птичек привлечь. На моем плече сидела пятница. Белка летяга куда-то свалила, но я не беспокоюсь за нее, Она особо сильная, может постоять за себя. Отель представлял из себя комплекс зданий. Главное из стекла этажей пять, синяя волнообразная с интересным архитектурным стилем, а вокруг множество маленьких домиков, раскиданных по огороженной территории. Еще я заметил бассейн странной формы, похожий на китайскую тыкву, и вымощенные камнем тропинки с пальмами и неработающими осветительными столбиками по обочинам. Красота. Только вот по этим тропинкам ползут змеи, в бассейне плавают змеи, в окнах отеля мелькают змеи. Я приблизился к морю, точнее к океану. Оттуда я увидел причал и комплекс зданий на берегу. Достал из кольца бинокль. Как-то подозрительно тихо. Я медленно полетел в ту сторону, но тревожное чувство не покидало меня. Блин, ну нафиг. Я убрался оттуда подальше. Как-то не хочу я лезть в это змеиное логово, лучше домики поменьше проверю. Отлетев километров на пять, я остановился, снова достал бинокль и осмотрел домики и коттеджи. Хм. Пауки. Точнее, тут была граница, где змеи и пауки постоянно сражались и пожирали друг друга, при этом ни те, ни другие не рисковали рыпаться вглубь острова, похоже, там кто-то сильный. Я полетел по территории пауков. Она оказалась небольшой. С другой стороны на берегу хозяйничали омары. один представитель членистоногих размером с дом развалился прямо на песчаном берегу и нежился на солнышке. Вчера я его не заметил. Ну, или он только утром вылез. Так, в ту сторону я как-то не хочу лететь. Попробуем поискать что-нибудь на территории пауков. Я подлетел к ближайшему двухэтажному коттеджу и пустил в разбитые окна кровавый туман. Спустя пару секунд из дома раздались визги, и оттуда начали выбегать мохнатые пауки. Я усилил плотность тумана, чтобы никто не выжил. Через несколько мгновений звуки, с которыми подыхали мутанты-пауки, стихли, но шума хватило, чтобы всполошить остальных пауков. Они начали выпрыгивать из своих убежищ и бежать ко мне, некоторые даже летели. Я поднялся повыше и отлетел подальше, продолжая своим туманом высушивать этих тварей. Но среди пауков были и более сильные представители, которым мой туман был по барабану. Штук восемь таких чьи тела отливали серебристым цветом, летели ко мне на прозрачных крылышках. Металлические летающие пауки. 22 уровень. Вуш! Двое паучков выстрелили паутиной, и я легко увернулся от серебристых струй, предчувствие опасности. Скачок. Я быстро телепортировался на десяток метров вверх, а то место, где секунду назад парило мое тело, проткнули металлические струи. Они как-то на ходу поменяли направление и зашли ко мне со спины. Бах! Кровавый луч разнес на ошмётки двух летающих паучков, и я перевел дуло кровавого револьвера на других. Бах. Они пытались увернуться, но куда им? Двумя выстрелами я убил трех пауков, а остальных добил я своим кровавым клинком и пятница, выстреливший из своих хвостов черным пламенем. И я спустился вниз, и активировал кровавый взрыв, перебив всех то выжил под туманом. Когда я уже вздохнул с облегчением и приготовился влететь в дом вдали раздался взрыв. Из пальмового леса выползла здоровая размером с уазик Паучиха. Паучиха, 33 уровень. Увидев ее уровень, я драпанул прочь на всей возможной скорости, предчувствие опасности. И я с трудом увернулся от зеленоватых струй, которые Паучиха послала в меня. Эти струи упали на пальмы и за несколько секунд разъели их. Вот блин. Я летел в сторону омаров, а Паучиха не отставала, иногда пуляясь кислотной паутиной или что это у нее? Каждый раз меня спасала интуитивная защита, точнее, предчувствие опасности. Из-за огромной скорости этих струй я бы не смог отреагировать и вовремя без этого навыка да и нет глаз на затылке. Эх, как же не хватает Мэй. Я быстро влетел на территорию Амаров. Паучиха замедлилась и остановилась на границе, не решаясь продолжить преследование. И я вынул из кольца кровавый револьвер и пальнул в нее. Пятница добавил залп черным огнем из хвостов. «Куау!» – Паучиха Зарала и в бешенстве побежала на меня. Ну что ж, милости просим. Я поднялся повыше и пролетел над спящим огромным омаром, А вот Паучиха бах позади загромыхала. Я отлетел еще подальше, тут вроде все спокойно. Достал бинокль и начал следить за битвой двух огромных мутантов. Не знаю, какого уровня Амар, но сейчас он явно проигрывал. Не ожидал, походу, что пауки посмеют вступить на его территорию. Паучиха что-то заорала, и на ее крик поспешили восьминогие монстры. Омары тоже оклемались, и начался замес. Паучиха вонзила в главного омара свои острые лапки и постоянно поливала его кислотой, а омар, уже получив существенный урон, кристаллизировал свое тело и своими клешнями колошматил Паучиху. Я немного понаблюдал за этим и полетел в ближайший коттедж. Оттуда уже выбежали омары, он пустой. Внутри я ничего не нашел, не жил тут никто. Я продолжил поиски и только в третьем доме нашел то, что искал планшет без пароля. Покопавшись в нем, я узнал, где нахожусь. Остров Матемо, Республика Мазамбик, Африка, до материка километров пятьдесят. Снаружи раздались крики. Я сунул планшет в кольцо и вылетел из дома. «Какого?» бойня Амаровых пауков привлекла третью сторону. С леса выбегали обезьяны и атаковали и тех, и тех. Многие из приматов держали в руках дубины, которыми и хрен начали Амаровы пауков. Паучиха и главный омар схлестнулись с мелкой обезьянкой вроде с макакой которая ударами кулачков выбивала целые куски из тел своих врагов. Као! Паучиха опять зарыла, отбиваясь тремя оставшимися лапами от макаки. Пауки, услышав ее зов, бросились убегать обратно в свои владения, а Март тоже закричал, давая приказ к отступлению. Сражение продолжалось, Паучиха и главный Амар объединились против общего врага, который воспользовался их ранениями и сейчас медленно, но уверенно убивал обоих. Раздался стрекот, Это Паучиха, выждав удобный момент, когда обезьянка переключилась на Амара, резко раскрыла прозрачные крылья и взлетела. Кикуа! Макака возмущенно вскрикнула и прыгнула на паучиху, оттолкнувшись от Амара. Панцирь бедного членистоногого раскололся, никакая кристаллическая защита не помогла. Амар зарычал от боли, пару раз махнул клешнями, размазывая в кровавую пасту на обезьян послабее, и пока макака летела к паучихе, Амар засветился коричневатым светом и резко провалился под землю. Паучиха же загорелась зеленоватым светом и выстрелив целым дождем кислотных лучей, ускорилась и оторвалась от обезьяньего преследования. Куа! Макаку обдала кислотой. Она мало того, что не допрыгнула до паучихи, так еще и оказалась ранена и упустила омара, Я прищурив глаза, наблюдал за битвой. Посмотрел на пятницу, та, поняв меня, спрыгнула с плеча и скрылась в пальмовом лесу. Когда макака начала падать вниз, я резко рванул к ней. Скачок. Я очутился позади и со всей силы ударил кровавым клинком. Мой меч полоснул по шее макаки, но не смог отрубить голову. Он застрял. Ква! Обезьяна развернулась в воздухе и махнула тыльной стороной кулака. Я едва успел увернуться, и воздушная волна откинула меня. Макака продолжала лететь вниз, зло смотря на меня. Ну уж нет. Кровавый туман. Красная дымка рванула на обезьяну, кровавый взрыв. Вспыхнуло красное пламя. Кровавый револьвер. Я резко приблизился к макаке и выстрелил ей в голову. Бах. Башку обезьяны откинуло в сторону. Ее мех горел из шеи, текла кровь, но она выжила. Кровавая телепортация. Мой жнец вылетел из тумана и атаковал сильнейшей атакой. Но смог нанести только две раны на шее. По моему приказу он тут же рассеялся в тумане, который разорвал в клочья удар обезьяны. Бах. Макака упала на землю, разворотив все вокруг. Обезьян вокруг нее раскидало взрывной волной. Я же резко взлетел в небо и вовремя. Бах. Макака прыгнула, стремительно приближаясь ко мне и зло скаля пасть. На ее виске дымилась глубокая красная полоса от кровавого луча. В последний момент обезьяна смогла дернуть головой и избежать смертельной раны. Я направил на нее кровавый револьвер и выстрелил. Макака защитилась от луча, подставив предплечье. Мой луч не пробил лапу обезьяны, но смог откинуть ее назад. И тут настал второй раунд. Кровавый туман, кровавый взрыв, кровавая телепортация и напоследок кровавый луч из кровавого револьвера. Бах. Обезьяна упала на землю, создав еще одну воронку и случайно раздавив своего собрата. Макака была сильно изранена, вся в ожогах, колотых и резаных ранах, Ее мех окрасился в красный из-за крови. Одна из глазниц была пустой, но макака выжила. Она выбралась из ямы и в бешенстве зарычала. Ее тело окутал красный свет. Вспомнив, что было с и омаром, я резко ускорился, но так и не последовало Все повреждения обезьяны регенерировали. Ожоги прошли, раны затянулись, оставив едва видимые следы, даже глаз новый вырос. Я смотрел на это и охреневал. Ну на хрен. Я на всех порах улетел от этого монстра. Он бессмертный. Только когда меня атаковала стая мелких металлических калибри, я пришел в себя убил почти всех кровавой аурой, а оставшихся разнес кровавым клинком. Собрал трупы и полетел на территорию пауков, пожирая зелья выносливости и духа фрукты и ягоды. Надеюсь, паучиха не такая живучая. Амар свалил под землю, его я хрен догоню. А вот восьминогую тварь найти паучиху не составило труда. Все сильные пауки стянулись к большому трехэтажному особняку, и паучиха сейчас отдыхала в подземном гараже, потолок которого был выкорчеван из-за чего тело паучихи можно было увидеть. Судя по тому, что ее раны перестали кровоточить, она тоже регенерировала, но хоть не так быстро, как макака. Из восьми конечностей у нее остались только три целых. Две ближе к голове, а последняя у задницы. На ее голове выделилась здоровенная рана от кулака макаки. Да уж, не хило её откреначили. Я убрал бинокль, через который и наблюдал за ней, и ринулся вперед. В небе над Паучихой летали крылатые пауки, и я постарался максимально быстро прорваться через них, вовсю пользуясь силой тумана и его взрыва. Паучиха заорал, и на подмогу к ней побежали пауки, но поздно. Я полностью окутал паучиху туманом. Кровавый взрыв. Тварь заверещала и атаковала конечностями. От первой атаки я уклонился, вторую поймали на себя три щита. Я наставил на паучиху револьвер и пальнул прямо в рану на голове не убил, но расширил дрень. Туда же начал сверлом ввинчивать частично кристаллизованный туман, выстрелил своим кристаллическим клинком, пальнул серией обычных кровавых лучей. Все это произошло секунды за две. Уклонившись от еще одной атаки и почувствовав, что туман пробил ее хитины и вошёл в мозг, я взорвал его. Получен уровень плюс один. Получено два очка характеристик. Получена сфера навыка эпическая. Желаете использовать сейчас? Да, нет. Я быстро врубил ауру крови и одной мысленной командой прикончил окружающих меня пауков. Забрал тело паучики в кольцо и взлетел. Отдаляясь, я увидел, как из леса начали выбегать обезьяны и мочить выживших пауков. Я ускорился, губы сами собой растянулись в улыбке. Спустя секунд тридцать услышал рев взбешенной макаки. Хе -хе. Узнать бы какие ограничения по времени у этого странного навыка, когда все тело светится. Паучиха не атаковала меня им, хотя я специально для него держал в рукаве скачок. Я кинул два очка в регенерацию, доведя ее до сорока. Став двадцать восьмым уровнем, я получил плюс один к выносливости, духу и регенерации, особенность золотого класса. Теперь у меня родные пятьдесят один выносливости, сорок один духа и сорок регенерации. Нашел чистый песчаный берег с парой пальм и приземлился туда. Тут рядом не было ни амара, ни пауков, ни змей, ни обезьян, потому что зданий не было. Думаю, что именно прикончило зомби мутанты обрели первоначальную силу, а затем начали активно жрать друг друга. Так, что там за сфера навыка эпическая? Сфера навыка эпическая. Повышение духа пассивный. Вот блин, такой навык первого уровня мне даст достаточно очков, чтобы добить дух до 50 и получить бонусный навык, но жертвовать последний оставшийся слот для него. Я глубоко задумался, смотря в океан. На моих глазах вдали показалась гладкая спина морского мутанта. Затем водная поверхность взорвалась, мелькнул огромный хвост размером с пятиэтажку и скрылся в океане. Да уж, мне нужна сила, о целесообразности потом думать буду. Раздавил сферу. Повышение духа эпический пассивный навык увеличивает характеристику духа на десять». Отлично, а сейчас Внимание, ваш дух достиг 50. Скорость восстановления духа увеличена на 20%. Раз в день вы можете полностью восстановить его. Вы получаете бонусный навык: Улучшенный контроль. Улучшенный контроль пассивный навык. Вы можете разделить свое сознание на два потока. Я завис, переваривая полученное. Мысленная команда и круто. Теперь будет гораздо легче контролировать свои атаки. Бонусный навык на этот раз в разы лучше, чем прошлый. Я возбужденно сжал кулак, посмотрел на океан. Сперва я возьму тридцатый уровень на этом острове, и уже после этого полечу на материк. Я оскалился. Ну, ждите мутанты. Дальше я целый день осваивал свою бонусную способность, находя все новые вариации. В итоге самым крутым мне показалось отдать второму потоку сознания несколько кристаллических клинков. Со стороны выглядело это так, будто красные мечи жили своей жизнью. Разобравшись с дальнейшей стратегией, я начал делать вылазки на территории разных мутантов и убивать их. Сперва попробовал поубивать рыбок. Я пустил свой туман в океан и ловил в него морских обитателей, а затем высушивал. Только вот эффективность оказалась низкой. Моя кровь быстро растворялась в воде, да и сам туман действовал слабее. Поэтому я переключился на обезьян. Сперва я довольно успешно выкашил их, пока на меня не набросился длинношерстный орангутанг 34-го уровня. Эта тварь была так же сильна, как макака, если не сильнее. Обезьяна была физически мощной с хорошим регеном и могла удлинять свою шерсть на много метров, так даже из кролового револьвера хреново пробивалась. Орангутанг ею атаковал и одновременно защищался а когда он засветился желтым светом, а затем превратился в многометровый колючий шар, как ежик, только с волосами вместо колючек, я вообще охренел. Все, что попало в зону колючек, развинялось в порошок. Едва ноги унес, спасли предчувствие опасности и скачок. Но урода я запомнил. Дальше я напал на небольшую группу ящериц. Думал, что с ними-то будет просто, но когда на меня выскочила огненная агама 31 уровня, понял, что просто мне точно не будет. Пришлось и оттуда убегать, потому что с этим мутантом было еще трое, которые были лишь немного слабее. А ощутить на себе особый навык агамы по типу остальных мутантов, когда их тела светились и начиналась опасная хрень, я не хотел. Вот вдруг атакующий слишком опасен. К вечеру, когда я сидел на песчаном берегу и перекусывал, прибежали Пятница с Белкой Летягой, обзаветившиеся новыми шрамами, но повысившие уровни. У Пятницы был 23, а у Летяги 22. Похоже, тут выжили только те группы мутантов, у которых есть лидеры с уровнем выше тридцатого, поделился я своими наблюдениями. Пипи, -пи Пятница закивала. Она что, реально меня понимает? Я внимательно изучил ее, на так ничего и не увидев, продолжил есть и смотреть на океан. Завтра будем действовать поумнее, как сегодня стравливать сильных мутантов между собой, а потом убивать их. Только так у меня получится добраться до 30-го.